Глава 48. По горам в резиновых сапогах. На закате я заглянула на патию, где Цзюнь-лан пила вечерний чай. Может, вам стоит отдохнуть денек, прежде чем Элмер отведет вас в горы? предложила я. Дзюнь-лан покачала головой. Стоял сезон дождей, но погода была для нее не важна. Утром я вручила ей высокие резиновые сапоги, длинный желтый дождевик и палку, чтобы не поскользнуться в горах. В воздухе стояли густой туман и изнобкая прохлада. Они долго не возвращались. Уже пришел газ с образцами плитки для кухонного пола. Старая, двадцатилетней давности, потрескалась во многих местах, но была натуральной, синего цвета и вручную расписанная Лейлой. Газ же предлагал керамогранит. Первый раз за все время я захотела оставить все как есть. «Нет, ты только глянь, какая красота!» Газ любовно погладил плитку. Такой материал не придется перекладывать еще сорок лет. То-то и оно, сказала я. А что, если я захочу переложить ее раньше? Мы уже настолько сдружились, что могли позволить себе беззлобное подтрунивание друг над другом. Ладно, отправляйся рисовать, радость моя. Не сдавался Газ. Если эта плитка тебе не по вкусу, подберу другую. А вот и нет, парировала я. Мне хотелось оставить плитку Лейлы и вовсе не потому, что заканчивались деньги. В прихожей газ увидел босоножки Дзюньлан. У тебя что, новые постояльцы? поинтересовался он. Да, молодая врач из Китая, объяснила я. Хочет поискать у нас одну лечебную траву. Должно быть какая-то чертовски особенная трава. Никто не станет лететь на другой конец света ради букета одуванчиков. Это редкая трава, и в Китае она не растет, сказала я. Да на что ж она ей понадобилась? но я не имела права выдавать чужих секретов. «Чисто научный интерес!» — отмахнулась я. «Она очень интересуется ботаникой!» «Ты же сказала, что она врач!» «Это у нее хобби такое!» Даже не припомню, чтобы газ был таким настырным. Дзюнь Лансел с Элмером вернулись перед самым закатом. Мои сапоги и дождевик не помогли. Гости моя промокла до нитки. Сверяясь с иллюстрацией из китайского лечебника, Они долгие часы ползали по горам, но так ничего и не нашли. На следующее утро они опять отправились на поиски, а потом еще и еще. Каждый вечер мы заваривали чай для нашей гости, а ровно в семь Мария ставила перед ней тарелку с едой. Но, подцепив немного риса, Дзюнь Лан откладывала вилку. В один из вечеров, расположившись в саду, мы с Гасом потягивали пиво. Он излагал мне свою мечту построить джакузи с видом на вулкан. Обогрев на солнечных батареях. Сидишь, отмокаешь в пузырящейся воде и любуешься природой. И это чудо можно отгрохать засущие гроши. Кинув взглядом через плечо, я увидела, что вернулись дзюньлан салмером. Было достаточно одного взгляда, чтобы понять: эта молодая китаянка нашла свою чудодейственную траву. Представляете, она растет в банановой роще! «И мы чудом ее заметили», — сказала Дзюнь Лан, подойдя к тому месту, где сидели мы с Гасом. Я с блокнотом, он с калькулятором. Она гораздо ниже, чем я полагала, и у нее потрясающие нежные листья. Гас не был в курсе, зачем Дзюнь Лан ищет это растение, но, слушая, с каким радостным придыханием она рассказывала о своей находке, он сразу смекнул, что растение это обладает какими-то особенными чудодейственными свойствами. «Рад за вас, коллега», — сказал он, сделав большой глоток пива. «Моя жена тоже увлекается ботаникой и наверняка заинтересуется этой вашей необыкновенной травой. По виду ничего особенного, но внешний вид может быть обманчив». Когда ушел газ, мы отправились на кухню, чтобы показать растение Марии. Та сразу же поставила воду кипятиться. Лишить Джень советует настаивать траву на протяжении ста минут», — сказала мне Цзюньлан. Очень важно выпить все до остатка, желательно залпом, а потом два часа полежать. Если женщина хочет добиться желаемого эффекта, процедуру нужно повторять каждый день, продолжила объяснять Дзюньлан. Мария восприняла ее слова очень серьезно, ибо традиции древнекитайской медицины отличались от местных гораздо меньше, чем можно было себе представить. Наконец отвар был готов. Взяв полную его кружку, Дзюнь Лан ушла к себе в комнату и в тот день больше не выходила. В течение нескольких дней после этого Дзюнь Лан оставалась в Юроне, как правило, отдыхая в шезлонге, читала или делала дневниковые записи. После последнего похода в горы в ней явно что-то переменилось, на нее словно снизошел покой, и даже Газ заметил это состояние внутренней сосредоточенности. «Мне кажется, этой девушке хочется побыть одной», — сказал он. — Да, ей требуется отдых, — ответила я. Такому человеку, как Гас, трудно было смириться с тем фактом, что кто-то отказывается поболтать с ним. — Так что за история с этой травой? — поинтересовался он. — Это нечто очень личное для Дзюнь Лан, сказала я. Дзюнь Лан прожила в Юроне уже три недели, и, похоже, ее совсем не волновала денежная сторона вопроса, Она даже не связывалась с мужем Лей Кайвеном, оставшимся в Китае. Я как-то спросила про него, и женщина ответила: Он много работает и в такие дни почти не вспоминает обо мне. Однажды утром она буквально сияла от счастья, словно солнечный луч попал прямо на нее. Я проснулась, а на простыне кровь! поделилась со мной Дзюньлан, вовсе не в качестве извинения за испачканное белье. Какой пустяк! Мирабель без труда отстирает пятно. Наконец мы услышали радостные новости, свидетельствующие о том, что отвар подействовал. Уже через час Дзюньлан бронировала билет на самолет, а к трем часам упаковала багаж. Пришел Волтер, чтобы помочь ей сесть в лодку. Ваша китаянка как-то очень неожиданно уехала, сказал мне появившийся на следующее утро газ. Вы что, поссорились? Просто ей пора домой, только и сказала я. Дзюньлан выполнила поставленную перед собой задачу. Через полтора месяца пришел синий конверт, весь облепленный марками, а внутри короткое письмо. Дзюньлан поделилась со мной хорошими новостями. Она забеременела.